Клуб Кит-Кэт. Часом позже. «Великолепное кольцо!» — сказал мистер Тредер, поднимая нос, чтобы посмотреть на даниелеву руку через полукруглые очки для чтения. «Надеюсь, вы не заделали щеголем?» «Если бы я знал, сколько шуму оно вызовет, ни за что бы не надел. Могу я получить свою руку обратно?» «Кто этот немец?» Новый член нашего клуба. Позвольте вам напомнить, доктор Уотерхаус, что у нашего клуба есть правило. Прием новых членов определяется несколькими страницами приложений к уставу, с которыми вам следовало ознакомиться прежде, чем... Барон, придворный ганноверский философ, весьма влиятельный. Ладно, он принят. Как его зовут? «Он здесь инкогнито! Просто делайте вид, будто знаете, кто он!» В полном соответствии с Даниэлевой теорией о системах, включающих в себя другие системы, Кит-Кэт поглотил кучку истцов по делу о взрыве адских машин, главным образом потому, что вступление Исаака придало ей загадочность и престиж. Чтобы заседания могли посещать люди вроде Сатурна и МакДугалла, собирались в приватной комнате. В списке желающих получить членство значилось уже 20 человек, из которых ни один не имел о целях клуба и малейшего представления. Весть, что барона, прибывшего от Ганноверского двора, приняли вне очереди, да еще в тот самый день, когда другого члена клуба провозгласили регентом, должна была вызвать еще больший ажиотаж. Как бы истцам не пришлось перебираться в храм Митры, дабы сохранить хоть какую-то приватность. «Вы сильно изменились, став регентом», — заметил лейбниц глядя на даниелеву руку клятое кольцо. Дар Соломона Когана», — сказал Даниэль. «Мне он не показался любителям раздавать подарки». «В Брайдуэлле я подарил ему мешочек с частичками золота, выбитыми из карт. Полнедели спустя еврей, хозяин ювелирной лавки на Ломбард-стрит, принес мне это кольцо с запиской от господина Когана». Тот велел расплавить кусочки и отлить из них кольцо. Вот результат. «Выглядит очень щедрым поступком», — сказал Лейбниц. «Согласен». Но прежде чем они успели пуститься в обсуждение истинных мотивов господина Когана, наступила та тишина, которая всегда воцарялась с появлением сэра Исаака Ньютона. В мгновение ока и комната, и собрание стали иными. Исаак поочередно пожал руки членам клуба и гостям. Господину Кикину, мистеру Орни, мистеру Тредеру, Сатурну, МакДугаллу, Лейбницу и, наконец, Даниэлю. Была какая-то особая холодность в том, как он поздоровался с Даниэлем. По сравнению с этим, даже его приветствие, обращенное к Лейбницу, могло показаться теплым. Как будто Исаак неким колдовским образом проведал, что Даниэль о нем сегодня говорил. «Мне нужно перемолвиться несколькими словами с милордом Регентом», — объявил Исаак. Вскоре они уже сидели друг против друга за маленьким столом в общем помещении клуба. Пристальный взгляд Исаака, обращенный на Даниэля, сдерживал тех рьяных киткэтовцев, которым, возможно, хотелось подойти и поздравить нового регента. «Со встречи в черном псе прошла неделя», — напомнил Исаак. «Каковы ваши намерения?» «Герцог Мальборо хочет провести испытание ковчега одновременно с коронацией». Даниэль сделал паузу на случай, если Исаака хватит удар. Тот поежился и слегка побагровел, но остался жив. «В отсутствии вестей от мистера Шафто он ведь к вам не обращался?» «Нет». «Ко мне тоже. Мы должны действовать как прежде. Если он захочет возобновить переговоры, мы их продолжим». «Не исключено, что с более выгодной позицией». Исаак даже не глядел на него. «А каково ваше мнение?» спросил Даниэль. «Я хочу того же, что и всегда», отвечал Исаак. «Из-за ваших с бароном фон Лейбницем махинаций его теперь труднее добыть, ибо почти все оно заперто в клеркин-уэллском склепе», и обещано царю. Однако у Джека, возможно, есть еще. Следовательно, я должен преследовать Джека с удвоенной силой. Как вы поступите, если перед вами встанет выбор? Заключить сделку с Джеком, устранив созданную им опасность для денежной системы и для короля, но не получить того, к чему вы стремитесь – «Или преследовать Джека до последнего в надежде раздобыть золото, но с риском не выдержать испытания ковчега?» «Вы спрашиваете, как регент?» — сказал Исаак. «Нравится вам это или нет? Я действительно регент и должен задавать такие вопросы. И суть моего вопроса такова». «Почитаете ли вы власть короля и назначенных им регентов и ставите ли монетный двор и денежную систему страны выше своих личных интересов? Или для вас философский камень на первом месте?» «Мне удивительно, что сын Дрейка вообще смог измыслить такой вопрос, не то что задать вслух. Неужто вы ничему не научились от отца?» «Вы ошибаетесь. Я ни во что не ставлю короля. Тут я заодно с Дрейком. Но он же научил меня уважению к деньгам. Я, может быть, меньше многих люблю деньги, однако я их чту. А вы?» «Неужто, Даниэль, вы правда верите, что я оставил лукасовскую кафедру математики в коллегии Святой и Нераздельной Троицы?» и пришел на монетный двор исключительно из интереса к нумизматике. «Прекрасный ответ», — сказал Даниэль. «Раз мы согласны, что в наших интересах поймать Джека, давайте вернемся к остальным». Покуда Исаак с Даниэлем разговаривали, еще одного гостя впустили с черного хода и провели в комнату заседаний. Это был жалкий-прижалкий человечек, такой сутулиный, так вжимающий голову в плечи, словно члены королевского общества подстерегли его в темном проулке и хирургически удалили ему ключицы. Он мял шляпу, чтобы унять дрожь в руках. От него дурно пахло, и в отличие от многих страдающих тем же недостатком, он это знал. Тем не менее, мистер Треддер похлопывал нового гостя по плечу, будто вводил любимого племянника в коллегию адвокатов. «Мистер Марш, прошу любить и жаловать», — объявил мистер Треддер. «О мистере Марше на заседаниях клуба уже говорилось». «Я не помню этого обсуждения», — признался Даниэль. «А некоторые из присутствующих и не могли его слышать». «Для адских машин нужен фосфор», — сказал Тредер. «И мы слышали от мистера МакДугала, что он сделал большой заказ на упомянутое вещество. Соответственно, в ближайшие недели будет выпарено огромное количество мочи». «Мы говорили об этом на заседании два дня назад», — кивнул Даниэль. «Но кто такой мистер Марш?» Последний раз, когда клуб пытался проследить путь мочи из города в деревню, мы поручили мсье Орланку, ныне уличенному в преступлениях, опросить золотарей с флицкой канавы. Он обратил наше внимание на скорбную историю золотаря, который по неведомым причинам ехал со своим грузом в Суррей и имел несчастье повстречаться в дороге с некими головорезами. Оскорбленные запахом его бочки, они закололи лошадь, лишив несчастного средств к существованию Анри Орланг уверял, будто навел справки в верхнем и нижнем течении флицской канавы И, не найдя бедолагу, пришел к убеждению, что тот переехал к родственникам куда-то далеко «Теперь припоминаю», — сказал Даниэль «Мы развели руками и оставили эту линию расследования». «Орланг солгал», <свят> — объявил тредер. «После того, как его увели в цепях, я спросил себя, можно ли верить тому, что он говорил нам касательно золотаря. Я провел собственное расследование и без особого труда установил истину. Золотарь, лишившись лошади, не уехал из города» а перешел работать к коллеге по цеху. Его каждую ночь можно видеть на берегу флицской канавы. Вчера я его нашел. Позвольте представить вам мистера Марша». Речь была встречена овациями, звук которых, судя по виду мистера Марша, был ему совершенно непривычен. «Давно хотел я задать вам один вопрос, мистер Марш», сказал Орни. «Чего ради вас понесло в ту ночь с грузом в Суррей?» «Мне обещали заплатить, сэр», — отвечал мистер Марш. «Кто?» «Люди в тех краях, которые иногда платят за саки «Кто они и где живут?» «Не знаю, сэр». «Как вы можете не знать, если привозите им мочу, а они вам платят?» Приезжаешь в полночь к определенному перекрестку и, и завязываешь себе глаза. Как завязал, они выходят из укрытия и молча садятся рядом на козлы. Везут больше часа то вверх, то вниз, то вправо, то влево. В общем, не пойми куда. Наконец, где-то останавливаются и опорожняют бочку, а потом везут назад такими же кругалями». «Когда повязку снимают, ты на прежнем месте, а на козлах лежит кошелек с деньгами!» Некоторое время все молчали, обдумывая удивительный рассказ мистера Марша. Потом заговорил Исаак. «Ваша лошадь убита. А что с вашей повозкой?» «Она по-прежнему в Сурре, сэр». «Так съездим за ней!» «И привезем ее во двор технологических искусств для починки и переделки, если, конечно, доктор Уотерхаус нам разрешит», — сказал Исаак. «У меня есть мысль».